192-я ночь. Когда же настала 192-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Камар Азаман, сказав своему отцу эти стихи, стал плакать, сетывать и вздыхать из глубины пораненого сердца, и произнес еще такие стихи. Страшитесь, очей ее, волшебна ведь сила их, и тем не спастись уже, кто стрелами глаз сражен. Не будьте обмануты речей ее нежностью, поистине пылкость их умы опьяняет нам». О, нежная! Если бы щекой коснулась роз она, Заплакала бы, и дождь лился бы из глаз ее. И если бы ветерок во сне пролетел над ней, Летя, он всегда бы нес ее благовоние. Скорбят ожерелья, что пояс звенит ее, Когда онемел браслет на каждой из рук ее. Захочет браслет ножной серьгу лыбызать ее, И все в ней сокрытое предстанет очам любви. Меня за любовь хулят, не зная прощения». Что пользы от глаз, когда они непрозорливы? Хулитель, позор тебе, ты несправедлив ко мне. Все взоры склоняет вниз краса газолёночка. А когда он кончил говорить стихи, визирь сказал царю: "О царь веков и времени, до каких пор будешь ты сидеть подле твоего сына, удалившись от войск? Быть может, нарушится порядок в твоём царстве, так как ты удалился от вельмож царства. Разумный, когда на его теле разнообразные раны, должен лечить опаснейшую из них" И по моему мнению, тебе следует перевести твоего сына отсюда во дворец, выходящий на море, и ты будешь удаляться туда к своему сыну. А для дивана и для выезда ты назначишь во всякую неделю 2 дня, четверг и понедельник, и станут входить к тебе в эти дни миры, визири, придворные и вельможи царства, и остальные воины и подданные, чтобы изложить тебе свои дела, и ты будешь исполнять их нужды, судить их, брать и отдавать и приказывать и запрещать. А остаток недели Ты будешь подлит твоего сына, Камара Замана, и останешься в этом положении, пока Аллах не пошлет тебе и ему облегчение, о царь. Берегись превратности времени и ударов случая, разумный всегда настороже. А как хороши слова поэта. Доволен ты днями был, пока хорошо жилось, и зла не страшился ты судьбой приносимого. Ночами ты был храним и дал обмануть себя, но часто хоть ночь ясна случается, смутная. О, люди, пусть будет тот, кому благосклонный рок Лишь помощь оказывал, всегда осторожен. Услышав от визиря эти слова, царь счел их правильным и полезным для себя советом, и они произвели на него впечатление. Он испугался, что нарушится порядок в его царстве, и в тот же час и минуту поднялся и приказал перевести своего сына из этого места во дворец, выходящий на море. А этот дворец был посередине моря, и туда проходили по мосткам шириной в двадцать локтей. Вокруг дворца шли окна, выходившие на море, и пол в нем был выстлан разноцветным мрамором, а потолок был покрыт разными прекраснейшими маслами и разрисован золотом и лазурью. И Камара с Заману послали во дворце роскошную шелковую подстилку и вышитые ковры, а стены в нем были покрыты избранной парчой и опустили занавески, окаймленные жемчугами. И Камара с Замана посадили там на ложе из можжевельника, украшенное жемчугами и драгоценностями. И Камара с Заман сел на это ложе, но только от постоянных дум о девушке и любви к ней у него изменился цвет лица и его тело исхудало и перестал он есть, пить и спать и сделался точно больной, который 20 лет болен. И его отец сидел у его изголовья и печалился о нём великой печалью, и каждый понедельник и четверг царь давал разрешение эмирам, придворным наместникам, вэлможам царства, воинам и подданным входить в этот дворец. И они входили и исполняли обязанности службы и оставались подли него до конца дня, а затем уходили своей дорогой. А царь приходил к своему сыну в тот покой и не расставался с ним ни ночью, ни днем, и проводил таким образом дни и ночи. Вот что было с Камараззаманом, сыном царя Шахрамана. Что же касается царевны Будур, дочери царя Аль-Гаюра, владыки островов и семи дворцов, то когда джинны принесли ее и положили на ее постель, Она продолжала спать, пока не взошла заря. И тогда она проснулась ото сна и села прямо и повернулась на правый, налево, но не увидела юноши, который был в её объятиях, и сердце её взволновалось и ум покинуло её. И она закричала великим криком. И проснулись все её невольницы, няньки и управляльницы и вошли к ней. И старшая из них подошла к царевне и сказала: "О госпожа моя, что такое тебя постигло?" Будур ответила ей, «О, скверная старуха, где мой возлюбленный, прекрасный юноша, который спал сегодня ночью у меня в объятиях? Расскажи мне, куда он ушел?» И когда управительница услышала от нее эти слова, свет стал мраком перед лицом ее, и она испугалась гнева царевны великим страхом. «О, госпожа моя Будур, что это за гадкие речи?» — спросила она. И Сид Будур воскликнула, «О, скверная старуха, где мой возлюбленный, красивый юноша со светлым лицом, изящным станом, черными глазами?» Исходящимися бравами, которые спал под для меня сегодня ночью, с вечера и пока не приблизился в восход солнца. Клянусь Аллахом, ответила управляентница. Я не видела ни юноши, ни кого другого. Ради Аллаха, о госпожа, не шути таких шуток, выходящих за предел. Не только потому, что гибнут наши души. Может быть, эта шутка дойдёт до твоего отца, и кто тогда вызовет нас из его рук? Ишах-Разаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.